Чтобы стать предметом восхищения, нужно чего-то достичь в жизни. А Гарольд ничего не достиг. Поневоле должна была признать Рита, и вряд ли когда-нибудь достигнет. Он давал уроки, горячился, мечтал, лил слезы. Что, однако, не мешало ему с аппетитом есть три раза в день и время от времени заглядываться на женщин. Быть для своего избранника всем, быть единственной и неповторимой, заполнить собою все его помыслы и чувства. На меньшая Рита не хотела согласиться, она слишком высоко себя ценила. Поэтому, когда с годами Гарольд начал изменять ей, сначала в мечтах, а потом, на самом деле, терпение Риты истощилось. Она вела счет его увлечением. Молоденькая девушка, которая давала уроки музыки, студентка из школы живописи, жена банкира — в доме, у которого Гарольд иногда играл. Узнав об очередной измене, Рита замыкалась в себе и угрюмо молчала или уезжала к родным. Гарольд униженно каялся, плакал, бурные сцены заканчивались пылким примирением, а потом все начиналось сначала. «Такова жизнь?» Потеряв веру в талант Гарольда, Рита перестала его ревновать. Но ей было досадно, что ее чары уже не властны над ним и что он смеет обращать внимание на других женщин. Под сомнение ставилась ее красота, а она все еще была красива, ниже ростом, чем Эйлин, и не такая статная Рита была более пышной, округлой и казалась нежнее и женственней. Полнота ее красила, но в сущности она не была хорошо сложена. Зато в изменчивом выражении глаз, в линии рта, в неожиданных фантазиях и мечтательности таилась какая-то чарующая прелесть. Она стояла выше Эйлин по развитию, лучше понимала живопись, музыку, литературу, лучше разбиралась в событиях дня и в любви была куда более загадочной и обольстительной. Она знала много любопытного о цветах, драгоценных камнях, насекомых, птицах, помнила имена героев художественных произведений, читала на память и прозу, и стихи. Когда Каупер и Вуду познакомились с Сольбергами, те все еще снимали студию во Дворце Нового Искусства и, по-видимому, наслаждались безоблачным семейным счастьем. Правда, дела у Гарольда шли неважно. Он уже на все махнул рукой и плыл по течению. Первая встреча состоялась за чаем у Хадштадов с которыми Каупервуда сохранили дружеские отношения. Гарольд играл, и Эйлин Каупервуда в этот день с ней не было. Решив, что Сольберги люди интересные, а ей необходимо развлечься, пригласил их к себе на музыкальный вечер. Те пришли. Каупервуд с первого взгляда разгадал Сольберга. «Неустойчивая, эмоциональная натура», — подумал он, «и, вероятно, слишком слабоволен и ленив» чтобы из него мог выйти толк. Тем не менее, скрипач ему понравился. Подобно фигуркам на японских гравюрах, Сольберг был любопытен как характер, как тип. Каупервуд встретил его очень любезно. «Миссис Сольберг, я полагаю, — сказал он, почтительно склоняясь перед Ритой, спокойную грацию и вкус которой он сразу оценил. Она была в скромном белом платье с голубой отделкой, По верхнему краю кружевных оборок была пропущена узенькая голубая лента. Ее обнаженные руки и плечи казались удивительно нежными, а живые серые глаза глядели ласково и шаловливо, как у ребенка. «Вы знаете», — щебетала она, капризно выпячивая хорошенькие губки, как всегда это делала, когда что-нибудь рассказывала, «я уже думала, мы никогда сюда не доберемся». На двенадцатой улице пожар, — она произнесла, — пожай, и никак не проедешь, сколько там машин, а дым какой искры, и пламя из окон, огромные багровые языки, знаете, почти оранжевые с черным, это красиво, правда? Каупервуд был очарован. Очень даже, — весело согласился он, — с тем благодушным и снисходительным видом, с каким взрослые говорят с детьми он и в самом деле почувствовал какую-то отеческую нежность к миссис Сольберг. Она оказалась такой наивной, юной, и в то же время бесспорно обладала и характером, и индивидуальностью. «Лицо и плечи необыкновенно хороши», — думал он, скользя по ней взглядом. А миссис Сольберг видела перед собой только элегантного, холодного, сдержанного человека, судя по всему, очень энергичного, с блестящими проницательными глазами. — Да, это не Гарольд, — думала она. Тут никогда ничего не добьется в жизни даже известности. — Как хорошо, что вы взяли с собой скрипку, — говорила между тем Эйлин Гарольду в другом углу гостиной. — Мне очень хотелось послушать вас. — Вы слишком любезны, — отвечал Сольберг, слащаво растягивая слова. — Как у вас красиво тут! Какие чудесные книги, нефрит! «Хрусталь!» Эллин нравилась его мягкая податливость. «Он похож на изнеженного, впечатлительного мальчика», — подумала она. «Его должна была бы опекать какая-нибудь сильная, богатая женщина». После ужина Сольберг играл. Высокая фигура, глаза устремленные в пространство, волосы, спадающие на лоб. Весь облик музыканта заинтересовал Каупервуда. «Но миссис Сольберг...» Интересовало его больше, и взгляд его то и дело обращался на нее. Он смотрел на ее руки, порхавшие по клавишам, на ямочку у локтя. Какой восхитительный рот, и какие светлые пушистые волосы. Но главное, за всем этим чувствовалась индивидуальность, определенная душевная настроенность, которая вызывала у Каупервуда сочувственный отклик. Более того, страстное влечение. Такую женщину он мог бы полюбить. Она чем-то напоминала Эйлин, когда та была на шесть лет моложе. Эйлин теперь исполнилось тридцать три, а миссис Сольберг двадцать семь. Только Эйлин была более рослой, сильной, здоровой и будничной. Миссис Сольберг, словно раковина тропических морей, Пришло ему в голову сравнение нежное, теплое, переливчатые, но в ней есть и твердость. Он еще не встречал в обществе подобной женщины, такой притягательной, пылкой, красивой. Каупервуд до тех пор смотрел на нее, покорито, почувствовав на себе его взгляд, не обернулась и лукаво, одними глазами, не улыбнулась ему, строго поджав губы. Каупервуд был покорен. Может ли он на что-то надеяться, было теперь единственной его мыслью. Означает ли это неуловимая улыбка что-нибудь, кроме светской вежливости? Вероятно, нет. Но разве в такой натуре, богатой, пылкой, нельзя пробудить чувства? Каупервуд воспользовался тем, что Рита встала из-за рояля, чтобы спросить, «Вы любите живопись?» «Не хотите ли посмотреть картинную галерею?» И предложил ей руку. «Когда-то я думал, что буду знаменитой художницей, Кокетливой ужинкой, и, как показал Каупервуду, удивительно мило сказала миссис Сольберг. Забавно, правда? Я даже послала отцу рисунок с надписью «Тому, которому я всем этим обязана». Надо видеть рисунки, чтобы понять, как это смешно».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 Он считал, что женщина должна быть самонадеянной и немного тщеславной. Как и сочные краски, и этот сатые облака — очень удачный фон. Она отступила на шаг, и Каупер Вуд, занятый только ею, залибовался изгибом ее спины и профилем. Какая гармония линий красок! Движение каждое сплетается в узор. Хотелось ему процитировать, но вместо этого он сказал,